Глава пятьдесят первая. Чтобы занять голову в пути, я захватил письмо, которое передал мне незнакомый человек. Письмо от дирижера Большого театра Бориса Эммануиловича Хайкина. Мы были знакомы, я знал его как замечательного дирижера и остроумного человека, шутки которого передавались из уст в уста, преимущественно в полголоса. Однажды ГБшник, сопровождающий. Пришёл перед спектаклем и попросил Хайкина посадить его. Хайкин ответил: "Нет, дорогой мой, сажать ваше дело, а я вам лучше контрамарочку выпишу". Настройщика в большом звали Владимир Ильич. Когда рояль бывал расстроен, Хайкин кричал ему через всю сцену: "Владимир Ильич, строй не куда не годится". Мы никогда не были близкими друзьями, просто знакомые. Но вдруг мне передают от него письмо. Дорогой Рудольф Борисович, он пишет: "Хочу пожелать вам счастья, и это письмо мой вам прощальный подарок. Речь пойдёт о девятой симфонии Бетховена. Знаю по опыту, что вторая тема от Дажо бывает очень проблематична для дирижёра. Мне признавались коллеги и весьма солидные мастера в том числе, что когда подходит эта медленная часть, они не могут решить точно дирижировать на 3 или на 6. Так вот, первая тема, божественная должна дирижироваться не на 8, как делают, а на 4. Тогда будет ровное движение, потому что на 8 получаются немножко раздробленные фразы. Но когда начинается вторая тема с её вальсообразным движением, дирижировать под долям на 3 не стоит, а надо перейти на 6, будет легче. Дальше он писал о каждой вариации. Вот в такой-то обязательно нужно специально показать контрабасом последние две восьмые. Контрабасы в этом нуждаются, потому что обычно думают: "Ну, они сыграют вместе с виолончелями, ну нет проблемы". А проблема есть. Потом, в самом конце, не нужно переходить на дробление, как обычно делают, а стараться его избегать. Тогда это получается очень спокойно и величественно. В таком роде чисто техническое письмо. Вена была пересадочным пунктом. Те, кто добросовестно ехал на землю своих предков, шли, не задумываясь в израильский сектор аэропорта и поступали в распоряжение израильских чиновников и раввинов. Я ехал куда-нибудь, где смогу свободно заниматься музыкой, но никаких определённых договорённостей у меня не было. Незадолго до отъезда из России ко мне домой пришёл человек, одетый в импозантную униформу в красивой фуражке. "Я, говорит, шофёр его превосходительства посла Великобритании. Привёз от него записку. Посол писал: "Мы знаем из передач BBC, что вы уезжаете и уже получили визу. Хочу поставить вас в известность, что мы были бы рады принять вас на земле Великобритании. Когда прибудете в Вену, можете прямо из аэропорта пойти в наше посольство. И добрые пожелания". Я был очень тронут, вспомнил, как впервые побывал в британском посольстве на приёме по случаю дня рождения королевы. Мы стояли и разговаривали с Ростроповичем, и вдруг увидели, что идёт по залу группа людей, а в центре посол и кто-то очень знакомый, то ли артист популярный, то ли Ростропович говорит: "Рудик, да это же Хрущёв". Группа подошла к нам, посол поприветствовал, а Хрущёв смотрит мимо. Такой невысокий дядька, ростом с пятиклассника. Посол ему говорит: "Эти музыканты пользуются нас очень большим успехом. Хрущёв молча на нас смотрит, на лице никакого выражения. Мы, конечно, смутились, ситуация неловкая, что делать? Но Славка нашёлся. Наклонился к нему. Никита Сергеевич, мы свои. Мы советские музыканты. Хрущёв засиял, расхохотался во весь голос и закричал, как будто мы на другом краю поля стоим. Здорово, здорово! и стал нас хлопать по локтям и руки нам пожимать. Я решил, что раз уж оказался в Европе, надо воспользоваться приглашением посла, поехать в Англию и посмотреть, как быть дальше. Но едва я вошел в здание аэропорта, на меня кто-то бросился с объятиями. Оказалось, мой старинный друг, замечательный пианист Артур Морейра Лима. Бразилец учился в Московской консерватории, играл с нашим оркестром на конкурсе Чайковского, а потом уехал с женой, которая работала в бразильском посольстве в Вену. Её туда перевели, и Артур уехал с ней. Оказывается, Артур слушал BBC, узнал, что я прилетаю, и примчался в аэропорт. Ты куда, говорит, собрался? Ну я говорю: вот так и так. Нет, ты сейчас едешь к нам. А там будем решать, куда дальше. И никаких разговоров. Жена будет очень обижена, если откажешься. Тебе всё приготовлено, тебя ждёт отдельная комната с удобствами, с ванной и всё такое. Посадил меня в машину и увёз. Жили они почти в пригороде Вены, возле чудесного леса, который я хорошо знал по самому длинному вальсу Страуса. На другой день Артур отвёз меня в английское посольство. Вхожу в офис Женщина мне улыбается, говорит: "Добро пожаловать, мистер Баршай. Откуда вы меня знаете?" "По фотографии". "Ага. Очень приятно. Здравствуйте. Через 4 часа есть рейс в Лондон. Давайте паспорт, я поставлю вам визу". Я говорю: "Превосходно, но у меня паспорта нет". "Не страшно. Поезжайте за ним и возвращайтесь, я буду вас ждать". Дело в том, что у меня вообще его нет. Как вообще? Вот так. Но люди без паспорта не бывает. Представьте себе. Дал ей бумажку с надписью выездная виза. Она посмотрела изумлённо, потом говорит: "Но «Ну, я не могу поставить визу Великобритании на какую-то бумажку. Пожалуйста, простите, вам, вероятно, придётся подождать какое-то время. У вас есть где остановиться в Вене?" Да, у меня тут друзья. Я сегодня же пошлёз запрос в Лондон, Foreign Office. Извините, мистер Баршай. Я остался в Вене у друзей, в каком-то солнечном, тихом местелище. Утром уходил и гулял по городу, бродил по улицам, сидел в парках, ходил на концерты, в оперный театр, немало послушал опер в хорошем исполнении. А когда возвращался, Жена Артура или, если она была на службе, то их работница вручала мне список, кто звонил сегодня. Звонили удивительным образом многие. Звонили европейские менеджеры, прикидывали, можем ли мы посотрудничать. Немецкий импресарио предложил мне возглавить Штутгартский оркестр. Но чаще всех звонил Исаак Стерн. Кроме того, что он был всеми любимый прекрасный скрипач, Он был ещё как бы староста всех крепачей мира, активист, многим людям помогавший. Стерн очень хотел, чтобы я ехал в Израиль. Он был большим другом Израиля. Потом позвонили от Голды Мейер. Мне стало неловко, ведь мне удалось уехать только благодаря Израилю, и если им действительно важно, чтобы я приехал, я не смею отказываться. А затем позвонила министр культуры Израиля Мы вас очень ждём. Мы просим принять руководство нашим камерным оркестром. Я поблагодарил и сказал, что безусловно согласен, только прежде должен заехать в Лондон. Министерство иностранных дел всё-таки разрешило мне лететь с моей странной бумажкой. Немецкий импресарио с уважением отнёсся к моему решению, сказал: "Ладно, мы ещё вернёмся к нашим переговорам". Вы можете просто работать со Штутгартским оркестром, не становясь шеф-дирижёром. Я прилетел в Лондон в аэропорт Хитроу. Паспорт, попросил пограничник. Нету? Как это? Ну вот так и так. Люди без паспорта не бывает. Ой вы. Английский у меня был тогда ещё неважный, я объяснял как мог. Пограничник не понимал, позвонил куда-то, пришёл старший офицер. Выслушал меня. — Ага, — говорит, — понял. Вы хотите сказать, что лишены гражданства? — Так точно, сэр. Ну, — Но как это может быть? В стране чудес и не такое бывает. Он засмеялся. Потом крепко задумался и спросил. — Мистер Баршай, позвольте тогда спросить вас, надолго ли вы приехали в Англию? Когда собираетесь обратно? — Никогда, — ответил я. Он широко улыбнулся. Кызырнул мне и говорит: "Very welcome to Britain, sir." Я вышел в зал на встречу Виктор Хааузер. Привёз к себе домой. Второй этаж был приготовлен для меня: две комнаты, красиво обставленная ванная, кухня. Тут, говорит, до тебя жил Славко. Кухней пользоваться не пришлось. Хааузер повёл меня в итальянский ресторан и сказал: "Для тебя здесь открыт кредит. Можешь приходить, когда захочешь, тебе все бесплатно. Я был тронут. Вскоре мне открылись некоторые оттенки. Я оценил не только теплоту и щедрость, но и разумность такого приема. Приехал поговорить со мной из Цюриха директор оркестра Тон Халле. Я встретил его в этой красивой квартире, потом отвел в ресторан и увидел, что он впечатлен моим, так сказать, положением здесь. Видит, что имеет дело... С серьезным человеком, как сказал однажды скрипач из Кондрашинского оркестра, когда я репетировал с ними четвертую Бетховена. Я несколько раз просил повторить какое-то место, а музыканты зароптали. Зачем повторять, если уже получилось вместе? Я говорю, вместе — не единственная наша задача. И тогда их концертмейстер встал. «Ребята, как вам не стыдно? Вы что, не видите? Перед нами серьезный человек». Очень я смеялся. Ну вот, директор Тонхалле тоже увидел, что перед ним серьезный человек, не похожий на бедного эмигранта. Но я уже связал себя с израильским оркестром, и принять его предложение не смог бы. Но он, правда, его и не делал, только прощупывал почву. Хохаузер говорит, «Сегодня вечером Стерн играет в Альберт Холле. Три концерта — Бах, Бетховен и Брамс с оркестром. Пойдем». Мы пришли. Сидели рядом с Баренбоймом, потом все вместе пошли на прием. Подходит ко мне элегантный молодой человек, симпатичный, одет с иголочки. Приветствует, представляется, Дэвид. Стал расспрашивать о моем отъезде из СССР. И как-то участливо, входя в детали, я рассказываю. Он хорошо говорит по-немецки, это меня тоже расположило к разговору. Вспоминаю мадам Ибрагимову из Авира, разные другие подробности. Беседовали целый вечер, потом меня забрал Бэрнбоем, и мы поехали к нему домой. Они с женой жили неподалёку. Его жена, гениальная виолончелистка Жаклин Дюпре, была прикована к инвалидному креслу. У неё был рассеянный склероз. Лет за 10 до этого, ещё до болезни, она приезжала в Москву, занималась с Ростроповичем, и он сказал, что это единственная виолончелистка, которая может превзойти его самого. Я был потрясён Трею Бетховена, которую она записала уже будучи больной, с Бернбоймом и Цукерманом. Её пальцы теряли чувствительность, она контролировала их усилием воли, была вынуждена смотреть на них, чтобы сыграть правильно. И вот мы пошли. Очаровательная, очень умная, очень молодая и очень сильная Она прожила потом ещё 10 лет, и мне рассказывали, что после смерти её виолончель работы Страдивари была названа в её честь. Теперь она всегда будет переходить от владельца к владельцу и числиться во всемирном каталоге под именем Страдивари Дюпре. На утро звонит Хааузер. Знаешь, кто был этот молодой человек вчера? Понятия не имею. Дэвид Оуэн, министр иностранных дел в Великобритании. Сегодня утром, говорит Хохаузер, он выступал в парламенте, и вся его речь была посвящена тебе. Тому, как тебя не выпускали, как резали паспорт на кусочки, как не давали визы. Должен сказать, он имел большой успех с этой историей. Он только что звонил и просит привезти тебя в хоум-офис. Это Министерство внутренних дел. Мы поехали. Я подождал 20 минут, и мне принесли английский паспорт. Ну, точнее, это был еще не совсем настоящий паспорт, а специальный, только для путешествий. Но через некоторое время я получил гражданство в Великобритании. Мне помог Минухин, он обратился к принцу Чарльзу, с которым мы к тому времени были уже знакомы. Я расскажу, и паспорт мне выдали самый настоящий. А пока вручили временный паспорт, Travel Document, в котором было написано «Действителен без виз во всех странах, кроме СССР». Когда я благодарил Оуэна, то спросил «Почему кроме Советского Союза?» Он ответил «Правительство Великобритании, все Соединенное Королевство своей честью и мощью несет за вас ответственность, но мы не можем отвечать за вас в России, потому что эта страна непредсказуема».